Ты хочешь продолжать в это верить? В то, что долг – это опасность и проблемы. Ты права. Каждый раз, когда я влезала в долги, у меня живот сжимался от страха. Но я думала, у всех так. Хочешь сказать, можно влезть в долги и не бояться, что не сможешь рассчитаться? Вот сложно поверить. Как можно быть уверенным в своем будущем, в том, что найдешь деньги и погасишь долг? Наверное, ты слышала выражение «Мы создаем свое будущее по образу текущего момента», правда? Да? Именно так и создается наше будущее. В зависимости от того, во что мы верим в любой ситуации. Ты жила в уверенности, что произойдет нечто страшное, это и создала. Если бы ты твердо верила, что найдешь возможность погасить долг, так бы и произошло. Как же я могу думать по-другому? Есть только один способ, о котором я тебе постоянно повторяю – с помощью приятия. Для начала нужно принять себя. Ведь решением объявить банкротство ты удовлетворяла свои текущие нужды, у тебя не было дурного умысла. Прими тот факт, что у каждого есть свои пределы сил. А если кто-то не слушает, а главное, не принимает свои пределы, он причиняет себе много боли – физически, ментально и эмоционально. Затем нужно признать, что родители, которые передали тебе страх перед долгами, сделали это, намереваясь защитить тебя в будущем. Они тоже не желали тебе зла. Ты переняла у родителей эту веру, и бы считала, что это для твоего блага. Только приняв это, ты сможешь поверить в иное. Осознав, что эта вера больше не отвечает твоим потребностям, ты можешь определить свое истинное желание. Ни к чему даже заменять одну веру другой. Нужно просто помнить о своем желании и поступать соответственно. По мере избавления от уже ненужных нам убеждений, мы все больше направляемся к постижению того, чего хотим, и обретаем в этом уверенность. Вот как можно изменить то, во что веришь. Что ты испытываешь от услышанного? Ты можешь дать себе право быть человеком и иметь свои пределы. Да, мне от этого очень хорошо. Я будто взглянула на себя в новом свете. У меня было такое чувство вины, что про иное я думать не могла. Но скажи это надолго, или вина снова вернется ко мне, и я стану обвинять себя, как прежде. Правильный вопрос. Когда мы начинаем изменения к лучшему, наше эго часто берет вверх и вселяет в нас сомнения, в правильном ли направлении мы идем. Эго сопротивляется, это нормально. Оно не думает ни о чем, кроме как питать себя. Эго боится, что если ты сильно изменишься, Питание станет меньше, и оно исчезнет. Нужно успокоить его, напомнить, что речь идет о твоей жизни. Ты можешь принимать любые решения, какие пожелаешь, и не обязана кормить эго. Единственная твоя обязанность – принимать последствия своих решений. Поэтому принимать последствия твоего нового решения эго не обязано. Ему не стоит из-за этого беспокоиться, ибо теперь ты готова встретить любые последствия. Помни, у твоего эго нет власти решать за тебя. Решать за себя можешь только ты сама. Ощутив свою уверенность, оно тут же с удовольствием уступит, поскольку больше не будет чувствовать себя в ответе за тебя. Если старая вина вернется, ты будешь знать, что это появилось старое предубеждение перед долгами и сможешь измениться в зависимости от того, чего ты желаешь. Привычные убеждения часто возвращаются, но со временем это происходит все реже и длится все меньше. Закончим нашу встречу еще одной проблемой, которую ты упомянула. Сложностями между тобой и шефом магазина. Ты понимаешь, что бы он ни сделал или ни сказал, беспокоит тебя не это, а твое восприятие под влиянием твоих травм. Именно поэтому какие-то люди тебя тревожат больше других. Ты заметила, два человека могут делать одно и то же, но поведение одного из них беспокоит тебя сильнее. Таким образом, на самом деле тебя беспокоит то, что данный человек пробудил в тебе. Как думаешь, какая травма проснулась в общении с ним? Мне кажется, он очень несправедлив к своей жене и ко всем нам. Воображает из себя Бог весь что Хочет принимать все решения Больше всего он желает, чтобы последнее слово было за ним И он убежден, что всегда прав Даже если видит, что ошибался Он не способен признать этого Право же, мне постоянно попадаются такие мужчины Не понимаю, как Луиза, моя хозяйка, терпит его Это ее заметно раздражает Но она говорит, что не хочет с ним ссориться Поэтому молчит и притворяется, будто он прав Однако, когда только может, она поступает по-своему Поэтому ей часто приходится врать и скрытничать. Она говорит, что, к счастью, когда они остаются наедине, все гораздо лучше. Просто он пытается произвести на нас впечатление, показать, кто тут главный. Но ты не говоришь, какую травму он в тебе пробудил. Наверное, травма несправедливости, ведь он мне кажется таким несправедливым. Из-за того, как ты описываешь этого мужчину, складывается впечатление, что ты его осуждаешь и во многом обвиняешь. Это так? Конечно, я обвиняю его во всех грехах. И не я одна. Мои коллеги обвиняют его в том же самом, он сам виноват. Нам всем приходится несладко из-за его чванливости и бескомпромиссности. Должна тебе сказать, этот ответ исходит из твоего раненого эго. Этот человек пробудил в тебе не травму несправедливости, а травму предательства. Если бы в тебе проснулась травма несправедливости, ты бы обвиняла саму себя, либо твою хозяйку в том, что она позволяет своему мужу так с вами обращаться. Что? Представить не могу, что мы с коллегами стали обвинять себя самих, а уж тем более бедняжку Луизу. Это невозможно. Ты меня насмешила. Видела бы ты себя. Ну и реакция. Это все еще проявление твоего эго, а не сердца. Не волнуйся, ты такая же, как и все. Когда затронута травма, и мы реагируем, это знак того, что над нами взяло вверх эго. И мы не в себе. Эго всегда ищет виноватого. Если не нас самих, то у кого-нибудь другого. Оно не может просто наблюдать. Оно должно всегда видеть ситуацию, хорошей или плохой, так оно питается. По твоей реакции на шефа видно, что он затронул серьезную травму, предательства. Разрешить эту ситуацию можно так же, как я тебе советовала делать с Марио. Иначе ничего не изменится, и ты рискуешь погрязнуть в твоем сегодняшнем поведении и не сможешь раскрыться новому профессиональному опыту. Вот подсказка, которая поможет тебе пройти этапы примирения. Когда мы сталкиваемся со сложностями в профессиональной жизни, Это часто связано на нашем опыте в школе либо на чем-то, связанном с нашими способностями к обучению в раннем возрасте. Мы заканчиваем нашу встречу, повторяем, что Рите нужно будет сделать, если она хочет улучшить свою профессиональную жизнь.